Они с тобой лучше милиция разберутся. Я не стрелял в него. Пуля от стенки отскочила. Да там пять человек видели, как ты в него польнул. Хватит выкручиваться. Они врут все, наговаривают сволочи. А кучу, кто навалил у дверей? Не я. Можете экспертизу сделать. Сделаю. Я всё сделаю. И на мамашу твою даже не посмотрю. А что это Дура уже здесь. Мопед мне не хочет покупать. Крутой и мало, подумал Кивинов. Мамаша за него грудью стоит, а он её дуры. Впрочем, ничего удивительного. Родительская любовь порой слепа. Волков схватил Баранова за шиворот и подощил его по коридору. Зайдя в туалет, он ккнул его в унитаз и сказал: "Гать на экспертизу". Тот снял штаны, сходил по большому и выпрямился. А Волков схватил его за волосы, нагнул и ткнул лицом в дерьмо. Наковнюк, получай экспертизу, может поумнеешь. Затем вытолкнув его из туалета, Волков произнес: "Иди к мамочке, но запомни, еще раз что-нибудь натворишь, вообще в горшке утоплю, понял?" Баранов молча стер дерьмо с лица, повернулся и побежал на выход. А Волков захлопнул двери кабинета. Ты, по-моему, переборщил. Мамаша же сейчас такой ввой поднимет. Пускай, плевать. У пацана, которому он щеки прострелил, тоже мать есть. Отца жалко. Нет, умер. А то бы он сам ему ноги повыдергал. А Волков зло посмотрел в окно. Что творится? А мало того, что взрослые друг друга убивают, так еще и дети начали. Что дальше будет? Ты только посмотри, что творят. А вон у меня на столе сводка лежит. Последний пункт. Кивинов подошел к столу и взяв ленточку телетайпа, прочитал: ноль пять ноль семь девяносто третьего года около двадцати часов у дома сто восемьдесят пять по Ленинскому проспекту. у кооперативных лырков почувствовала себя плохо гражданка Тимофеева Татьяна Ивановна 1932 года рождения урождённая Ленинграда проживающая Ленинский проспект 187 215 после чего упала в это время к ней подбежал мальчик 12-13 лет выхватил у неё из рук сумку и скрылся В сумке находились деньги в сумме 5000 рублей одной купюрой, паспорт, пенсионное удостоверение инвалида. Примет мальчика не запомнила. Доложено начальнику 85-го отделения милиции. Материал проверки Волков. Тиморовцев Херовы зло произнёс Волков. Мишка Квакин хоть яблоки воровал, а эти пионеры вообще поля не видят, мат их. Слов нет. Кевин шёл по узкому коридору главного корпуса объединения Тамп. Особого желания приезжать сюда не было, но по возможности необходимо, чтобы в материале было побольше бумаг, а для этого надо опросить как можно больше людей. И во-вторых, как бы муж с женой ни любили друг друга, у них всегда есть маленькие секреты, которые возможны известны сослуживцам, друзьям и даже случайным знакомым. Словом, вдруг да появится зацепка. Объединение располагалось в дореволюционном особняке рядом с садовой, а вернее только главный корпус находился там, а небольшое экспериментальное цеха сосредоточились во дворе. Как объяснили на вахте, темп был чисто исследовательской конторой и никакую осозаемую продукцию не выпускал. Должность Сергея Алексеевича Суворова была достаточно высока. Он был начальником отдела, в который входили десятки отделений, по три-четыре лаборатории в каждом. А всего в подчинении у него было около пятисот сотрудников, инженеров, техников, рабочих. Имелось два зама, один из которых был приятелем Сергея Алексеевича. Кивинов, позвонив ему, договорился о встрече. В шараге было относительно спокойно. Трудящиеся разъехались по отпускам, колхозам, отгулам. А на лесенцах курили несчастные